говорила она сердито, углядев на сияющей кухне Нина Александровна какое-нибудь липкое пятнышко. В действительности пятнышко было предлогом, чтобы придраться. На самое что ни на есть отмытой поверхности клумба буквально видела болезнетворные микроорганизмы. Причем существование микробов, бывшие по сравнению с зелеными чертями алкоголиков, научно доказанным фактом, от объективности которого некуда деться, — потихоньку сводила женщину с ума. Нина Александровна нередко замечала, как представительница собеса, украдкой лизнув на маникюренный указательный, поклевывает им как бы воображаемые крошки. Вероятно, комната парализованного, где светлая пыль лежала на вещах, делая их пригодными для описания пальцем и странно пустыми, будто чистые бумажные листы, являла Клумбе наглядный образ мира, каким он представал в ее воображении. Не раз после ее ухода Нина Александровна обнаруживала в укромных местечках, оставленной пальцем гости, вороватые запятые.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 В этом смысле микробная жизнь была для нее явлением не столько медицинским, сколько духовным, тем, что иначе называется флюидами или аурой. Только Клумба человек конкретный и с высшим образованием не признавал мистических слов. Глядя на ее условный, петушиным гребешком нарисованный ротик, пока соседская старуха подцепляла ручкой, будь то вязальной спицей, потерянную нитку начатой росписи и, поправляя на себе платок движением умывающейся кошки, собирала деньги в портмоне. Нина Александровна думала, что поцелуй для клумбы, вероятно, антисанитарен, следовательно, аморален. Между тем представительница собеса была, по-своему, не лишена человеческих чувств. Нина Александровна кое-что поняла про нее, когда, за всеми денежными волнениями, забыв про Чайка, потрескивавший на залитой плите, схватила его, перекаленный досуха, голой рукой. Клумба остужая свою увесистую пятерню, так закричала на Нину Александровну, что резиновый ожог в миг перетянувший отдернутую ладонь, показался Нине Александр нестерпимо ледяным. Должно быть, механизм сочувствия был у Клумба устроен иначе, чем у большинства людей. Чужая боль, совершенно минуя душу,